Глава 2-3 Диара Я оторопела. Этот дракон только что поинтересовался, девственница я или нет. А еще... Эсфер уставился на меня так, как иногда Гидеон смотрел на Эстер. Когда дракон так смотрит, взгляд не отвести, не солгать. И от этого мне стало холодно и горячо одновременно. Я едва заметно потянулась к внутреннему источнику родовой тьмы, и она вернула меня в колею. Я снова стала собой... -А вы? Сощурила глаза я, он рассмеялся. Серьезно, Диа, для работы с меткой дракона такие вещи важны. Мне известно, что в Моравии добрачные связи не особо порицаются, так что, если ты была с мужчиной? Не была. Отвечаю быстро, чувствую, как жгуче краснею. Экое стремительное сближение с незнакомцем. Надеюсь, ему это реально важно для работы, а не просто интересно. Уже собираюсь отвести от бессовестного гения взгляд, и не могу. Взгляд его льдисто синих глаз словно стал мягче. Они словно улыбались, хотя лицо оставалось серьезным. Что ж, это хорошо. Значит, твой гипотетический истинный дракон, по крайней мере, никого не убьет. Продолжил веселиться Эсфер. Я уставилась на ледяного дракона. Он же пошутил? Или нет? Эсфер жестом пригласил меня присесть, и мы с ним оба расположились за первым столом опустевшей аудитории, развернувшись друг другу лицом. Я плюхнулась, удобно подогнув под себя одну ногу. Смущение потихоньку отпускало. «Да и чего это я? Он же лекарь. У него строго научный интерес. Наверное». Я снова посмотрела на дракона, даже не знаю, так странно, но с ним рядом у меня возникало совершенно нерациональное ощущение безопасности. И я потихоньку размякла. Я даже, кажется, начала улыбаться. Меня просто мазало рядом с этим, по сути, незнакомцем, и я начала понимать, чего ради все девчонки нарядились. Может, даже я завтра приду на его лекцию, уложив волосы чуть аккуратнее. Нет, платье, конечно, не надену, но... Показывай метку, Диа. Хрипло шепнул принц, выдергивая меня из вязких, как паток и размышлений. Улыбка сползла с моего лица, и я робко протянула ему руку. «Кто бы мне еще вчера сказал, что я так запросто доверюсь иноземцу, да еще дракону?» «Да не в жизни!» Но он так располагал к себе, будто меня ласково подхватило мягкое, обманчиво-безопасное течение знакомой с детства реки. «А не совершаю ли я ошибку?» На краю сознания отметилась беглая мысль и тут же исчезла. Ее выжгли эти веселые льдисто голубые глаза». Эсфер бережно приподнял рукав моего форменного пиджака, белоснежного, с тонким серебряным змеем, вышитым по самому краю, эмблемой Академии. Коснулся кожи. Ах, его прикосновения обожгли. Он же ледяной, дракон! Так почему же он такой горячий? Эсфер начал медленно снимать мою самодельную повязку запястья. Мой рецепт был прост. Пропитанный элементарным заклятием «потеряй ко мне интерес» бинт, плюс «родовая тьма», укрывающее истинное положение вещей от любопытных. Но дракону было всё нипочём. Он, оказывается, расколол меня сразу, почувствовал. Я терпеливо ждала. Его пальцы, как нарочно, часто касались моей голой кисти. На каждое прикосновение короткая дрожь, точно силовой разряд бьет. Вот что значит дракон. «Почему вы... почему у вас...» «Что, Диа?» Он отложил бинты и осторожно, нежно погладил пальцами руническую вязь на моей коже, черную, едва заметно поблескивающую, словно это графическое заклятие схвачено коркой льда. «Почему у вас такая горячая кожа?» «Я думала, раз вы ледяной, кожа не горячая». Улыбнулся дракон. «Просто ты хорошо ко мне относишься». «В смысле?» «Я почувствовала, что краснею опять». Есть такая забавная особенность у нашего вида: температура кожи воспринимается индивидуально и не вполне отражает реальность, скорее отношение к нам прикоснувшегося. Большинство скажет, что я холодный как лед. Другое дело, что немногим я позволяю дотронуться. Да прям. Неловко улыбнулась я. Вон, как все девчонки нарядились. Да, нарядились. Усмехнулся Эсфер, ненадолго отпуская мою руку но лишь чтобы залезть во внутренний карман своего богатого камзола и извлечь оттуда плоский овальный льдисто голубой камень, какой-то диагностический артефакт. И продолжил свою мысль. Нарядились. Но когда я сменил ипостась, почти все испытали чувство глубокого отторжения. Мурлыкнул Эсфер, снова беря мою руку в захват, и принялся водить артефактом над меткой, считывая какие-то непонятные мне показатели по магическим волнам. Кто-то испугался. Многим стало просто неприятно. Я в том числе сделал это при всех, чтобы прекратить балаган снарядами и томными взглядами девиц. Я здесь для конкретного дела. Интересно, подойдут и зададут вопросы по теме. Нет? До свидания. И никто, Дия, никто бы здесь больше не посмел... Что? Похлопать моего дракона по шее. Да еще прилюдно. Ой, а я уже совершенно об этом забыла. Стало неловко и боязно, и, ох, сложное чувство. Я попыталась выдернуть руку, но Эсфер мне ее не отдал. Так и сидел, уже отложив артефакт, и неотрывно сурово смотрел на меня своими бездонными, льдисто-голубыми глазами.